Глава 30 Волков знал, что этот разговор будет непростым и дорогим. Может, даже очень дорогим. Но делать тут нечего. Ему необходимо хоть какие-нибудь известия с того берега реки. Что там происходило у горцев, что они замышляли, он мог только догадываться. Да, был там мальчишка-сирота, свинопас которого кавалер наградил примерно, дал десять талеров, и который после этого обещал и дальше ему служить. Но с тех пор, как мальчишка ушел к себе за реку, от него больше вестей не поступало. Кто знает, что там с ним. Может, попался он с стража, из-за глупости, из-за бахвальства пьяного, из-за лишних трат, которые не мог себе позволить свинопас, Может, он уже и не жив. А может, женился или ушел в другой край. В общем, ничего, кроме догадок, у Волкова не имелось, а на догадках только дурень строит планы. Необходимо знать все то, что интересовало его о врагах и раньше. Когда, сколько и где. Вот он и сел говорить с племянником. Бруно, теперь уже Фольков, а не Дейснер, сразу стал отчитываться о проделанной работе, о построенной пристани и договорах с купцами из кантона. Волкову понравилось то, что молодой человек уже носил иную одежду, приличную, соответствующую новой фамилии, а не ту, в которой кавалер видел его в прошлый раз. А еще то, что Бруно вел записи и во время отчета то и дело заглядывал в них. «Бревен 42», — он заглянул в свои бумаги, а в Били в берег всего 36. Я спросил, где остальные, а господин Де Йонг говорит, что остальные пошли на стяжки и перекрытия. Бруно сделал паузу, чтобы кавалер понял всю серьезность произошедшего и продолжал. А никаких стяжек из бревен я не видел. И под перекрытие куплено. Он снова заглянул в бумагу. На перекрытие он брал хороший стропильный брус. Двадцать штуки. «А бревна, купленные под сваи, дороги. Дерево самое крепкое на сваи шло. Я подсчитал, что те шесть бревен стоили не меньше половины талера. а «А ты умен не по годам, и, главное, въедлив совсем не по годам. Хорошо, что пошел он не в воинское ремесло». «И это только бревна», — продолжал Бруно Фольков, снова заглядывая в бумагу. «Скоб железных у кузнеца куплено 186 штук, а вбито 172. Я спросил у господина Де Йонга, дескать, где остальные скобы, а он говорит, мол, мастера неловки, многие из скоб роняли в реку. Думаю, что на скобах он еще больше заработал, чем на бревнах. Да, все это, конечно, интересно и для мальчишки важно, но это мелочи». Волков слушал все претензии скорее из вежливости к племяннику. И так ясно, что клапам господ архитекторов всегда будет липнуть серебро выше оговоренного. Этого не исправить. Главное, чтобы подлец архитектор мер узнал. Бруно уже перевернул листок и хотел продолжить, но волков его остановил. Бог с ним, с Дайонгом. Но, дядя, он деньги у вас крадет. Волков махнул рукой. Потом. — Ты мне скажи, как ты вести купцам в кантон шлешь. Ты же не ездишь туда сам. И, надеюсь, этот твой компаньон, как его там... — Цеберинг, господин Михель, — напомнил Бруно. «Да, — Да-да, Цеберинг. Он, надеюсь, тоже не ездит. — Нет, дядя, — отвечал племянник. — Вы же не велели? Мы пишем им письма и отдаем купцу Гивельдесу из Эвлерата. У него контора здесь, через реку, в Лейденице. Он почти каждую неделю плавает за товарами в Рюмикон, а иногда доплывает на своих баржах и до Меликона. Через него и отправляем письма. Это нам капитан Тайленрих из Лейденеца так советовал делать. Вот как? Это правильно. А кто писал вам в последний раз? Кто из купцов кантона самый настойчивый и нетерпеливый? Последним писал лесоторговец Плет. Справлялся о готовности пристани и навесов для дерева. Он хотел прислать первую партию теса еще до Рождества, да не получилось. Но и угольщик Фульман тоже спрашивал, тоже торопился. Он писал, что из добрых побуждений уступит нам цену. Он хочет начать торговать скорее. «Уступит цену? Волков не верил в эту купеческую благотворительность. С чего бы?» «Племянник его тоже не верил». Юноша улыбнулся и продолжил. «Гивельдос говорит, что зима в этом году выдалась теплее, чем ждали. А угля на зиму Фульман заготовил шесть тысяч корзин. Так они и стоят почти нераспроданные. Вот Фульман и торопится. Как пойдут оттепели до весенней дожди, так уголь начнет сыреть и сильно падать в цене. Ах, вот оно что!» «Да, дядя, и нам бы очень-то хорошо, если бы мы сейчас же начали торговать, пока уголь еще хороший и цена хороша». «Да», — согласился кавалер, — «нужно начинать, раз пристань готова, пока дороги не раскисли от оттепелей. Как раскиснут, так торговлю придется прекратить, иначе только все подводы поломаем да лошадей надорвем». «Спрашиваю фульманы у то спрашивай». Какова будет цена на их товар, если будем мы брать со срочкой? И не тяни, в середине февраля придут оттепели, а к концу и грозы. Напишу сегодня же им. И уже после этого кавалер спросил, «А кого из них ты считаешь более жадным?» Бруно Фольков задумался, но думал недолго. «Оба они жадны». Но самым жадным, мне кажется, глава Линдхаймской коммуны лесорубов и советник Рюмикона Вальцдорф. А, этот толстяк. Волков его не любил с первой их встречи, помнил его спесь и заносчивость. Хотя Вальцдорф уже был с ним любезен и, кажется, искал примирения. Да, он дядя. Он при каждой нашей встрече говорит мне, чтобы я не стеснялся и просил его о всякой услуге, что мне надобно. Он всегда будет готов помочь. Волков молча кивал, размышляя над каждым словом племянника. В его голове уже складывался план действий. «А что за купец этот Гивельдас?» «Хороший купец. Говорят, он из крещенных жидов. Ко мне и к имени вашему относится с почтением». «Ну что ж, хорошо, что он относится с почтением», — кивнул Волков. «Проси его о встрече». Проси, чтобы, как сможет, был у меня, но только тайна. Встретимся у Амбаров. Напиши, что делает, это сулит ему прибыль. Да, дядя, напишу сейчас же. Напиши еще и... Волков сделал паузу, додумывая последние детали. Да, напиши еще и Вальцдорфу, что как раз его услуги и надобны будут. Может, Бруно Фольков и не понимал чего-то, Но он и вправду был умен не по годам. Лишних вопросов дядя задавать не стал, а только пообещал. Все письма сегодня же напишу, завтра поутру отправлено будет. Вот и прекрасно. Похвалил кавалер, теперь думая только о том, во сколько ему обойдется это затея. И понимая уже, что теми деньгами, что он расплатился с мальчишкой с винопасом, на сей раз не обойтись. И тут он вспомнил. «Кажется, вы сегодня не обедали?» «Еще нет, дядя», — отвечал юноша. «Мария!» — крикнул Волков. «Подай обед моему племяннику!» Пока Бруно ел, пришел Максимилиан и сказал. «Кавалер, у нас приехал из города один купчишка. Предлагаете пойти к нему и посмотреть его товары?» — спросил Волков. «Пора бы вам знать, Максимилиан, что лентами, пряниками и тесьмой я не интересуюсь». «Да нет же, я не о том», — молодой человек ничуть не смутился от шутки Волкова. «Он рассказывает чудные вещи». «Купчишки много сказок знают», — подтвердил Волков. «В деревнях они так заговаривают мужицких детей. Купчишка, который умеет рассказывать сказки, продает товаров больше иных». «Да нет же, то не сказки для детей. Он приехал и говорит, что известный купец Кершнер из Малина...» В честь женитьбы своего сына устраивает рыцарский турнир. Волков уставился на Максимилиана, и даже Бруно перестал есть. Тоже стал прислушиваться к тому, что говорил знаменосец Волкова. А Максимилиан, истолковав взгляд кавалера по-своему, продолжил. «Вот и я тоже думаю, кто же из благородных людей пойдет на турнир, что организовал какой-то купчишка? Один из самых славных турниров в здешних землях, чтобы вы знали». «Учредила первая торговая гильдия свободного города Ланна», — напомнил ему кавалер. «Это, во-первых. А во-вторых, Кёршнер — богатейший человек графства. И коли призы будут соответствовать, так многие из рыцарей и благородных людей приедут. Многие добрые люди маются без войны в безденежье. Всякий крепкий человек захочет попробовать себя, если есть надежда получить золотой кубок или перстень с рубином». Максимилиан чуть постоял в странной задумчивости, а потом и сказал, раз так, то прошу у вас дозволение принять участие в турнире. Волков даже растерялся на пару мгновений. Да, Максимилиан уже заметно возмужал, вырос, стал широк в плечах, но кавалер все еще воспринимал его тем мальчишкой, которого в 15 лет представлял ему его отец Карл Брюмхвольд. И Волков сказал ему с заметным недовольством. «Думаете, угробить одного из моих коней в этих глупых развлечениях?» «Нет-нет», — тут же заверил его знаменосец. «В копейном бое на коне у меня нет никаких навыков. Я хочу испытать себя в бое пешим. На турнире будут и пешие схватки». «Уж не с мечом ли, полагаете, выйти?» «Нет, фон Клаузевец говорит, что с мечом у меня шансов на победу немного. Пойду с молотом или с топором». «С молотом или топором?» — переспросил кавалер. — Да, с молотом или топором, — подтвердил бестолковый молодой человек. — А вы представляете, что будет с вами, когда вам по жребию попадется такой молодец, как наш Бертье, с молотом или топором? — Ну, — начал Максимилиан, — вы до десяти сосчитать не успеете, как из вас сделают рагу. — Вам вполне вероятно изувечат лицо, ведь шлем у вас открытый, и, возможно, выбьют зубы. — Вы хотите в свои семнадцать? Вам ведь семнадцать? — Да, — кивнул молодой человек. — Вы хотите в свои семнадцать остаться без зубов? — Нет, ну почему же мне сразу выбьют зубы? — Лучше пусть выбьют глаз или раскрошат молотом кость в плече. Волков чуть наклонился вперед для убедительности. «Лучше уж выходить к барьеру конным и скопьем, а выходить пешим и с молотом против закоренелых мастеров пеших свалок может захотеть только совсем отчаявшийся человек». Максимилиан молчал, но разговоры не заканчивал и не уходил. «И зачем же вам это надобно? Вам что, деньги нужны?» «Нет», — отвечал знаменосец. «А что же вам нужно?» Ну. Максимилиан замялся. «Все говорят, что вы бы могли пойти и победить в турнире». «Я?» — удивился Волков. «Я последний разум еще не потерял. Я могу только в ложе посидеть». «Это потому, что вы и так на всю округу славны. Все о вас только и говорят. О том, что вы в двух поединках победили. И знаменитого чемпиона герцога Кранкли убили. И Шауберга, который тоже был известный фехтовальщик». «В этих поединках ничего приятного нет», — сказал Волков строго. «Уж поверьте мне на слово. И я никогда бы не стал драться на них, коли не нужда. А уж последствия этих поединков еще хуже, чем сами они». «Что же плохого в славе?» «Слава — вещь глупая. А вот о кранкли я каждый раз вспоминаю, когда сажусь на коня, и чем больше проехать приходится...» тем сильнее его вспоминаю, да — догорит он в аду. И мерзавец Шауберг мне еще неприятностями отольется. Меня вся местная земельная знать из-за него терпеть не может. Уж и не знаю, чем все это закончится». И видя, что даже эти слова его не убедили знаменосца до конца, кавалер добавил. «Я знаю, что молодым людям нужны деньги. Те деньги, что вы получили от победы над горцами, видно, уже потратили». «Я могу вам дать немного, лишь бы вы больше не думали о таких вещах, как поединок на молотах или секирах». «Я то желал вовсе не из-за денег», — отвечал Максимилиан. «А славу оставьте дуракам». «И не из-за славы?» «А из-за чего же вы собрались драться?» «За даму сердца», — вдруг ответил молодой человек. «О, Господи!» Волков даже поморщился. «Что, вы читаете романы? Болван, их же пишут для баб!» «Я не читаю романы». «И что, у вас есть дамы сердца, за которую вы хотите получить по шлему обухом секиры?» «Пока что нет, но я рассчитывал ее просить о чести». «Просить о чести?» Волков все еще продолжал говорить, кривясь. «И кто же это счастливица?» Ну что он собирается избрать своей дамой сердца Элеонору Августу. Больше тут нет благородных дам. Или этот молодой идиот с кем-то познакомился?» И тут Максимилиан сказал. «Я хочу просить о чести зваться дамой моего сердца, прекрасную госпожу Ланге». До сих пор Волков говорил с ним, может, чуть высокомерно, может, чуть едко. Может, чуть поучительно, но все-таки с некоторой отеческой теплотой, а тут вдруг стал холоден, словно лед. Лицо каменное, как перед битвой. Не дозволяю вам впредь и речь о турнире заводить. Впереди свадьба моей племянницы и вам, как знаменосцу моему, надобно быть готовым к новому шествию. Надобно проверить все знамена и все Сюрко, чтобы они чистые на всех господах из выезда оказались и чтобы кони все были здоровы. Займитесь делом. Ступайте. Максимилиан даже растерялся от такой заметной перемены. Он чуть помедлил, как бы осознавая услышанное, потом поклонился и сказал. — Как вам будет угодно, кавалер? А кавалер снова остался за столом с притихшим племянником, которого тоже удивила столь резкая в дяде перемена. «Рыжая мерзавка любому неженатому человеку голову вскружить сможет. Да и женатому тоже. Уж очень она ладна, умела, говорлива да пригожа. Голосок звонкий, речи умные, сама приветлива со всеми. Всем умеет понравиться, кроме жены моей. Надо Бригит при себе неотрывно держать. А как? Ведь не женишься на ней? Все-таки не сарацин». И что же теперь делать? Молодых господ от стола отводить, в дом не допускать? Ответов на все эти вопросы у Волкова не было, и он тяжело вздохнул.